Глава 5 Еще один год жизни Ханжара миновал. На последнем перу в честь его дня рождения ему представили его будущую жену. Ей было всего 4 дня от роду, так что говорить о том, что принц пребывал в шоке, бесполезно. К тому же он всегда знал, что узнать знати подобные браки весьма обыденное дело. К тому же девочка была дочерью главы крупного торгового картеля. Ну, крупного по меркам королевства. А так, если верить южному ветру, торговый флот, насчитывающий семь сотен кораблей, нищенское предприятие. Благо, что кроме жены принцу подарили и нормальное количество всевозможных штуковин. Так их называл сам Хаджар. Ученый же именовал их весьма пафосно артефактами. Правда, все эти мечи, луки, сабли, книги и прочее находились на уровне смертных артефактов. Следующая по силе ступень ⁇ духовные артефакты, каждый из которых стоил почти столько же, сколько и весь королевский дворец. Неудивительно, что ими обладали лишь сам Хавер и Примус. Каждый из них владел особым духовным клинком. Хаджар пока не знал, чем артефакты отличаются по силе. Нейросеть вновь жаловалась на малое количество данных. Бесполезная железка. Но обязательно собирался выяснить. Собственно, это был один из тех вопросов, которые он собирался в ближайшее время задать Южному ветру. Благо, что полгода назад он освоил местный язык и мог теперь вполне сносно изъясняться. А еще, наконец, научился бегло читать. Ученый все сетовал, что, несмотря на всю гениальность, говорение и чтение почему-то заняли у Хаджара слишком много времени. Ну, так еще бы. После земных языков эти закорючки вообще мало похожи на речь. Если бы не помощь нейросети, кто знает, сколько бы времени у него это заняло. Сейчас же, качая ножками, Хаджар сидел в коридоре вместе с отцом, дядей и десятком воинов. Каждый из них был способен поднять камень весом в 300 килограмм, метнуть копье едва ли не на 400 метров и разрубить мечом толстенный дуб. Главное только, чтобы меч добротный попался. Телесные реки, четвертая ступень — таков был их уровень. Раньше Хаджару казалось, что они безумно сильны, но воспоминания о Земле Меркли все сильнее, чему способствовали лекции южного ветра. Теперь Хаджар знал, что небесный солдат ⁇ это не вершина развития, что есть адепты и сильнее, те, кто почти бессмертен, кто может взмахом руки перевернуть моря и горы, и что пугало и завораживало одновременно, Хаджар не знал, было ли это преувеличением или нет. А неделю назад его и вовсе вывели на улицу. Ну, как на улицу, на балкон. С него он смог увидеть едва ли не бескрайний город и долину, простирающуюся за титаническими стенами. Подул ветер, растрепав его волнистые черные волосы. Ветер звал его. «Ты кого больше хочешь?» «Брата или сестру?» — в который раз спросил отец. Хаджар в который раз задумался. У каждого из вариантов были свои плюсы. Хавер засмеялся и привычно взъерошил волосы сыну. «Южный ветер говорит, что ты уже можешь сдать экзамен на чиновника, но почему-то не можешь ответить на мой вопрос». «Он сложный, папа», — возмутился Хаджар. Если у меня будет брат, я смогу с ним играть. А если сестра, мне будет кого оберегать. Плюс сестра будет явно красивее брата. — Ну, не скажи, — улыбнулся король. — Если верить няне, придворные дамы и дня прожить не могут, чтобы тебя не потискать. Лекари говорят, со временем ты разобьешь немало девичьих сердец. Хаджар едва сдержал самодовольную улыбку. По местным меркам он рос весьма красивым юношей. Впрочем, чего еще ожидать от подобной генетики и таких родителей? Терпеть не могу, девчонок. И вообще, зачем ты мне подарил жену? Лучше бы это был кораблик. Король захохотал и снова растрепал волосы. «Когда ты подрастешь, я тебя обязательно научу некоторым секретам». Меня учит южный ветер. О, поверь мне, такому тебя старик не научит. Боюсь, эта область — одна из тех, о которых он имеет лишь теоретическое представление. Воины едва слышно засмеялись, а король подмигнул сыну. Хаджар сделал непонимающее лицо, чем вызвал новый приступ хохота. Благо, в нем проснулись недюжинные актерские способности. Хотя здесь помогло то, что ему, несмотря ни на что, требовалось играть роль двухлетнего ребенка, пусть и гениального. Так что жить захочешь и не такому научишься. Наконец двери открылись, и в коридор вышла няня. «Дочь!» — улыбнулась она. Хавер подхватил сына и понесся с ним в покое. На этот раз они ввалились туда без примуса. Дядя отправился в военный поход к южным границам. Кочевые племена грабили там деревни и поселки. Хаджар быстро обнял мать и опустился рядом с маленьким розовым плачущим комочком. Его сестру уже завернули в золотые одеяла. Она выглядела весьма обычной, но в груди принца что-то дрогнуло. Сидя на кровати рядом с матерью и отцом, Глядя на новорожденную сестру, он внезапно осознал, чего был лишен на земле. Вовсе невозможности ходить и говорить. Нет, это было не главное. С самого детства он был лишен вот этого самого тепла, тепла семьи. «А мы все же ждали сына», — улыбнулась уставшая Элизабет. «За два года она совсем не изменилась». Ни единой морщинки не появилось на прекрасном лице. Ни единого седого волоска в копне густых черных волос. — Как же мы теперь назовем дочь? — король с нежностью качал сверток. — Элейн, — произнес Хаджар. — Давайте назовем ее Элейн. Родители переглянулись и кивнули. Так у Хаджара появилась вечно плачущая но уже любимая маленькая сестра по имени Элейн. И с этим в его сердце что-то изменилось. Он, сам того не замечая, вдруг понял, что спектакль пробудет кого оберегать» оказался совсем не спектаклем. Всего месяц спустя после рождения Элейн Хаджар смог таки пробить себе разрешение на посещение тренировочных площадок. Туда, в святая святых дворцового комплекса, он бы не прополз, даже будучи сыном не Хавера IV, а Джеймса Бонда. Площадки охранялись еще лучше, чем покои некоторых высоких чинов. Там мастер обучал будущую элиту страны, и он не мог допустить, чтобы его знания кто-то украл. Так что пришлось попотеть, чтобы заслужить доверие южного ветра и вынудить того затронуть тему развития. Развитие боевых искусств, разумеется. Ученый, в принципе, не очень сильно любил затрагивать эту тему. А от няни Хаджар узнал, что когда-то старик имел все шансы попасть в секту черных врат. Вот только во время экзамена ему повредили меридианы, такие каналы в теле, по которым текла сила. Так что внешне ученый был здоровым, но вот внутренне на всю жизнь остался калекой. Кстати, о меридианах. Хаджар все же выяснил несколько моментов о стадиях развития. Первые из них — телесные узлы, девять ступеней. На каждый из них в теле практикующего открывались специальные невидимые глазу проходы, что-то вроде акупунктурных точек, Сквозь них воин мог впитывать энергию, которой был насыщен местный воздух. Впоследствии, скопив энергию в точках, он пускал ее по венам, открывая запечатанные с рождения меридианы. Это была стадия телесных рек. Когда же все точки были открыты и все меридианы насыщены, практикующий упирался в первый так называемый порог – состояние, когда до следующего уровня рукой подать, но пройти это расстояние невероятно трудно. Многие с этим и вовсе не справлялись, просто не могли сконденсировать энергию и достигнуть стадии формирования того уровня, когда внутри души человека, да и не только, но об этом позже, формировалось зерно, сотканное из силы, первая ступень. Затем зерно было необходимо расколоть на несколько частей. Это стало бы ступенью осколков. И под конец, собрав осколки воедино, создать ядро. Третья ступень стадии формирования. Ну а затем, после несложного порога, стадия трансформации. адаптации не силы, не тела, а души человека. И в ней также существовало три ступени. Смертная оболочка, пробужденный дух и новая душа. И вот о них-то Хаджар ничего не знал, потому как Южный Ветер не обладал информацией на эту тему. По его словам, лишь сам король мог научить сына, как пройти эти ступени. Что же до перехода из смертных в адепты, преодолении порога между трансформацией и небесным солдатом, то во всем королевстве не найти знающего человека. Лишь только в сектах или более крупных государствах были те, кто знал, как это сделать. Но так или иначе, сам с собой говорил Хаджар, я уже сделал первый шаг. Он стоял на краю площадки, где тренировались воины. В его голове уже давно созрел хитрый план. Оставалось лишь привести его в действие и тем самым он положит начало своему развитию.